таким образом вытекающие из первоисточника всех существ стремление будущего индивидуума, который здесь выступает только как возможный, стремление этого индивидуума войти в бытие, вот что в явлении представляется нам как высокая всем другим пренебрегающая страсть будущих родителей друг к другу. А на самом деле это беспримерная иллюзия, в силу которой влюбленный готов отдать все блага мира за то, чтобы совокупиться именно с этой женщиной, между тем, как в действительности она не даст ему ничего больше, чем всякая другая. А что все дело здесь именно в совокуплении вытекает из того, что даже эта высокая страсть, как и всякая другая, гаснет в наслаждении к великому изумлению ее участников. Она гаснет и тогда, когда возможная бесплодность женщины по Гуфеланду, это бывает в силу девятнадцати случайных недостатков телосложения, разрушает истинную метафизическую цель полового общения. Как рушится последние и ежедневно в миллионах растаптываемых зародышей, в которых стремится к бытию тоже метафизическое жизненное начало. В этой потере нет другого утешения, кроме того, что воле к жизни открыта бесконечность пространства, времени, материи, а, следовательно, и неисчерпаемая возможность вернуться в бытие. По-видимому, Теофраст Парацельс, который не обсуждал этой темой был очень далек от всего строя моих воззрений, все-таки напал, хотя и мимолетно, на изложенную здесь мысль. Дело в том, что в совершенно другом контексте и в своей обычной беспорядочной манере он сделал однажды следующее интересное замечание. Это те, которых совокупил Бог, подобно той, которая принадлежала Урии и Давиду. Хотя это так внушило себе человеческая мысль и диаметрально противоречило честному и законному супружеству. Но ради Соломона, который не мог родиться ни от кого другого, кроме как от Версавии в соединении с семенем Давида, Бог и сочитал его с нею, хотя и стала она прелюбодейкой о долгой жизни тоска любви которую поэты всех времен неутомимо воспевали на разные и бесконечные лады и которые все таки не исчерпали которые даже не под силу их изобразительной мощи это тоска которая с обладанием определенной женщиной соединяет представление о бесконечном блаженстве и невыразимую печаль соединяет с мыслью что такое обладание недостижимо Эта тоска и эта печаль любви не могут почерпать своего содержания из потребностей какого-нибудь эфемерного индивидуума. Нет, это вздохи гения Рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей. И потому он глубоко стонет. Только Род имеет бесконечную жизнь — и поэтому только он способен к бесконечным желаниям, к бесконечному удовлетворению и к бесконечным скорбям. Между тем, здесь, в любви, все это заключено в тесную грудь смертного существа. Что же удивительного, если эта грудь иногда готова разорваться и не может найти выражение для переполняющих ее предчувствий бесконечного блаженства или бесконечной скорби? Вот что, следовательно, дает содержание высоким образцам всякой эротической поэзии, которая поэтому и изливается в трансцендентных метафорах, воспаряющих над всем земным. Об этом пел Петрарко. Это материал для Сен-Пре, Вертеров и Джакоба Ортизи, которых иначе нельзя было ни понять, ни объяснить либо на каких-нибудь духовных, вообще объективных, реальных преимуществах любимой женщины не может покоиться та бесконечно высокая оценка, которую мы делаем нашей возлюбленной, хотя бы уже потому, что последняя для этого часто недостаточно знакома влюбленному, как это было в случае с Петраркой.